24. Жизнь это патологическое состояние свободного духа. Иммануил Кант. Хирург был потрясен. Только что четверть часа назад ситуация оказалась если не полностью, то по крайней мере в общих чертах под контролем. После того звонка. Когда он велел Раби открыть огонь по полицейским и освободить аквалангиста, Банди полагалось быть уже на полпути к Южному полюсу, или куда там они хотели смыться. И вдруг, нате вам! «То есть аквалангист арестован?» — спросил он просто, чтобы прервать путанный бред, изливаемый на него по телефону Фреда. Парень, похоже, совершенно деморализован. «Да, босс! То есть он уже в наручниках, и его повезли куда-то!» «Не беда», – успокоил его хирург, – «что они могут ему пришить?» «Ну…» На том конце линии воцарилось напряженное молчание, поскольку Фред привык не столько думать, сколько действовать. Затем раздалось шумное сопение, и уже другим радостно удивленным голосом он сообщил, что вроде ничего, кроме танцев с аквалангом. «Ну и прекрасно», – резюмировал хирург, «твоя задача – найти остальных членов группы. Груз, видимо, потерян. Даже в лучших, чем беседа по телефону условиях, хирург избегал называть наркотики иначе, чем груз. «Да, потерян», — повторил он с сожалением. «Но я хочу знать точно, кто и что будет делать в этом озере, понятно? И еще». Хирург помолчал, и Фред вдруг очень ясно представил себе, как он сидит за своим знаменитым столом и перебирает свои знаменитые четки. «Я пришлю к вам телепата», — сказал, наконец, хирург. «Босс, надо использовать любую возможность для сбора информации», — вздохнул хирург. «Телепат будет подчиняться вам не наоборот. Не волнуйся». «Так точно, босс!» — радостно выдохнул Фред и вдруг издал такой жуткий вопль, Что его собеседника на том конце провода едва не хватил удар. Затем послышался звук падения, словно аппарат уронили на что-то мягкое, скажем, на ковер или на траву. А мгновением позже, перед тем как зазвучали короткие гудки, до изумленного хирурга донесся тяжелый хруст, словно на аппарат наступил слон или, в крайнем случае, медведь гризли. Через час они сидели на деревьях, все. Четверо экспертов, двое полицейских, оставленных следить за берегом, раби с Сандипом, Питер, который, как и обещал Уильяму, отправился искать экспертов и на свою беду нашел, и Фред. Деревьев было немного, таких, на которые легко было влезть, и стояли они компактно. Так что, хочешь не хочешь, между попавшими в западню мужчинами вскоре завязалась оживленная беседа. «Вы полицейские», — начал Фред, — не тратя времени на представление. «Стреляйте, чего вы ждете? «А им нечем стрелять», — хихикнул Раби. «Они пистолеты на берегу оставили». «Чё, правда, что ли?» — изумился Фред. «Сколько мы тут до вас вырубили на этом самом месте? Две или три пары?» «Ах ты!» «А штаны почему не сняли?» «Дай мне только добраться до тебя, мерзавец!» — прошипел полицейский. «Я тебя в лепёшку!» Это, наверное, смотрелось потешно, поскольку Фред был вдвое крупнее говорящего. Правда, это не мешало ему сидеть на ветке наравне со всеми. Медведь был еще вчетверо крупнее, и он был очень зол. Ему хотелось пить, вода была рядом, но рядом были и люди. «Отойдешь — убегут». Людей Гризди считал своими врагами, ведь именно из-за них он не мог напиться ни раньше, ни теперь. Несколько раз он в ярости кидался на приютившую по сосну, и тогда толстое дерево ходило ходуном от мощных ударов. «А ты?» – спросил Раби, обращаясь к сидящему с ним на одном дереве, правда на разных ветках, Питеру. «У тебя-то пистолета никто не отбирал». «Я без пожал плечами юноша. «Я только из больницы». «Это самое?» – язвительно осведомился Фред делая поясняющий жест и игнорируя украшающую полицейскую белую повязку, из-за которой фуражка слетела при погоне и находилась теперь не на месте, а в лапах медведя. «Нет», — также язвительно отозвался тот, — «Холера». Сандиб вздрогнул и заёрзал на своей ветке. «И что? Много они вам платят в полиции?» — поинтересовался Раби. «Просто так поинтересовался». «На жизнь хватает». «Это разве жизнь?» — фыркнул Фред. «Вот у меня жизнь. Хата — класс. Девчонки — класс. Машина». Форд Зазнайка, невинно осведомился Питер. «Ах ты, вонючка!» «Нет», — очень строго поправил его юноша. «Вонючка — это не я. Это...» Он осекся, посмотрел на внимающих беседе экспертов и замолчал. «Вонючка!» Продолжал наставать Фред, затем вдруг замолчал и прищурился. Два человека приближались к оккупированным ими деревьям с противоположных направлений. Один из них брёл понура, загребая ботинками хвою, второй же шатался и поминутно принимался трясти головой. Как вы, наверное, уже догадались, это были Боб и Джон. Гризли как раз был на полпути к вожделенной воде, когда Боб поравнялся с деревьями. Согнутая печалями спина киберпанка, мигом стала молодой и гибкой, ослабшие за клавиатурой пальцы стали ловкими и сильными, и продолжалось все это чудо ровно две секунды, после чего изумленный Боб обнаружил себя сидящим на дереве в очень неприятной компании. Мужик, проникновенно сказал Фред, поводя плечами, тебе не на это дерево. Сейчас. Боб прекрасно знал, кто перед ним. Благо, AI показывали ему фотографии, так что по логике вещей ему следовало бы бояться, да вот только после встречи с дочерью Бобу было на все наплевать. Полицейские, сидящие на соседнем дереве, могли бы рассказать пару историй на этот счет. По стечению обстоятельств, именно им год назад пришлось арестовать киберпанка, ввязавшегося в драку с заезжими мотоциклистами, и тоже после очередной семейной неурядицы. «Сказал, слась! «Джастик, тебе в...» Произнес Бородач, а затем повел плечами, очень похоже пародируя поведение гангстера. «Ну ты нахал!» – удивился Фред. «А не пошел бы ты!» Тут у Боба округлились глаза, и он завопил, забыв о своем собеседнике. «Куда? Медведь! Берегись!» Как получилось, что в пылу перепалки они забыли о Джоне, никто не знал. Джон вышел из леса, пару раз при этом упав, и направился к озеру. Вид он при этом имел самый жалкий. Если бы его тезка выстрелил в него из саундбластера под водой, то проблемы бы не было, Джон умер бы мгновенно. Однако выстрел в воздухе, пусть даже почти в самое ухо в упор, дело иное. Ультразвук хорошо отражается от границы между разными средами, Да и вообще, оружие аквалангиста было подводным. Так что вместо того, чтобы бесславно погибнуть в самом расцвете своей криминальной карьеры, Джон получил что-то вроде крепкого удара по голове очень большой чугунной подушкой. Чувствовал он себя плохо, и блеснувшая неудалеке поверхность озера была им воспринята как возможность освежиться. Может быть, тогда исчезнет наконец этот грохот в голове, и перестанут подгибаться колени. У Джона был очень тяжелый день. Медведя Джон не заметил, а совместных криков сидящих на дереве бандитов и полицейских он просто не слышал. Он и видел-то все как в тумане. Пройдя в десятки метров от обалдевшего от такой наглости гризли, человек спустился по пологому берегу к озеру и, войдя в него по пояс, для чего ему потребовалось сделать всего два шага от береговой линии, Принялся умываться. Медведь, не торопясь, подошел к нему сзади, однако вместо того, чтобы атаковать, принялся жадно пить. Напившись, Джон повернулся к берегу и только тут увидел медведя. Хорошая собачка, ласково произнес он и полез обниматься. Медведь попятился, но тоже как-то неуверенно. Он не совсем понимал, что происходит, и это было неуютно. Впрочем, вряд ли это остановило бы его от того, чтобы расправиться с человеком. Джона спасло чудо. И звали это чудо Сандип. Сандип вовсе не собирался изображать героя. Он просто упал с дерева. Не стоит судить его слишком строго. Индус провел большую часть своей жизни в Нью-Йорке и Бостоне и никогда раньше не лазил по деревьям. Он не знал, что существует связь между весом сидящего на ветке человека и надёжностью его положения. В счастливом невидении Санди пребывал до того самого момента, когда, наблюдая за развернувшейся на берегу озера драмой, он подался вперед И, издав совершенно не вяжущийся с его обычным спокойствием вопль, полетел вниз. В мгновение ока от колебаний гризли не осталось и следа. Подобно бурой молнии он к деревьям, давшим приют его недругам, и почти успел. «Почти». «Ты здорово научился лазить по деревьям», заметил Боб, приветствуя нового иммигранта на своем дереве. «Я», — начал было но не договорил. Лицо его сделалось озадаченным. Проследив за направлением его взгляда, Боб неуверенно выругался. «И было отчего». Джон уже лежал под кустиком на берегу и, похоже, собирался вздремнуть. «Он у вас что, пьян?» поинтересовался Боб. «Болван он!» — сказал Фред. «Чё делать-то, мужики? Этот... Он же его сожрет сейчас!»